Константин Паустовский. Старый челн. Рассказ. Поезд остановился. Стало слышно, как гудит шмель, запутавшийся в оконной занавески. «Какая станция?» — спросил искупая сонный голос. «Стоим в пути», — ответил проводник. Он торопливо шел через вагон и вытирал покле руки. Наташа высунулась из окна. От высокой насыпи... До самого горизонта тянулся лес. Над ним, закрывая половину неба, стояла глухая туча. Стаи белых птиц метались перед ней, как хлопья дуванчика. Гром громыхнул за краем земли и неуклюже покатился над лесом. Гром ворчал так долго, что казалось, он обегает кругом всю огромную землю. Он затихал, когда выпутывался в чаще но, выбравшись на просеки и поляны, гремел еще глюмее, чем раньше. «Какая гроза!» — сказал кто-то за спиной Наташи. Она оглянулась. В дырях купе стоял ее попутчик, молодой режиссер. «Какая гроза! Как здорово сделано!» — повторил он, всматриваясь в грозовое небо с таким видом, будто оно было театральной постановкой. «Вы не знаете, что это за птицы?» — Не знаю, — ответила Наташа. — Это тыщи голуби, — сказал пожилой лесничий в роговых очках и улыбнулся Наташи. — Как же вы не знаете? А еще десятиклассница. — Я горожанка, — ответила Наташа и смутилась. Поезд вздрогнул и пополз назад. Сразу стемнело. Внезапно ветер рванул завески и опрокинул стакан с цветами на столике. На пол звонко полилась вода. Вдоль окон блеснула молния. Тотчас в лесу что-то страшно и сухо треснуло, будто сломалась большая сосна. «Что случилось?» спросила плачущим голосом сухая маленькая женщина в лиловой пижаме. Ее щебечащая красота исчезла с первым же раскатом грома. Пассажиры торопливо подымали окна, смотрели на тучу. Молнии открывали в ней зловещие пещеры, воронки вихрей, мутные космы дождя. Огромные материки из черного пепла, и седой из золы валились на землю, наглухо затягивали небо. В страшной черноте все вспыхивало и вспыхивало в блеске молнии одна и та же белая сухая береза. Было непонятно, почему этот беглый свет вырывает из темоты только эту березу, когда вокруг нее шумят под ветром тысячи других деревьев. «Проводник, что же наконец случилось?» — крикнула женщина в длинной пижаме. «Почему мы идем назад?» «Путь впереди размыло», — угрюмо ответил проводник. «Видите, какая гроза! Подают на синезерке, там будем стоять, пока не починят». «Безобразие!» — сказала маленькая женщина, испуганно зажмурила глаза и захлопнула дверь купе. Мертвый лес вздрогнул от мутного блеска и оказался живым. Ветки, похожие на черные рваные рукава, дрожали от ветра и были вытянуты в одну сторону — последнему просвету под низким пологом туч. Деревья будто цеплялись за уходящее чистое небо и звали на помощь. По крыше вагона тяжело зашумел проливной дождь. «Молнией стремительный бег, и разит она тяжким ударом», – неожиданно сказал Лесничий. Режиссер усмехнулся одними глазами. «Откуда это?» – спросила Наташа. «Из Лукреция», – ответил Лесничий и покраснел. По всему было видно, что Лесничий и счастлив, и смущен. Он был счастлив, потому что ехал в отпуск в Крым, где не был с детства. В памяти остались обрывистые мысы, заросшие колючками, и плывущие к их подножию откуда-то из страшной дали никогда не затихающий плеск воды. Смущали его попутчики. Смущала их подчеркнутая вежливость с ним, пижамы, разговоры о курортной жизни – Они вели их друг с другом, никогда не обращаясь к нему. Когда они небрежно говорили о гостиницах, портье и ресторанах, он чувствовал, что до него лесничего, надевшего в дорогу новый серый костюм, им нет никакого дела. Они были проницательны, эти попутчики, и, казалось, знали, что костюм у него единственный и сшит посредственным портным из Костромы. Он берег его и завидовал режиссеру. Развалясь на диване засунув бледные руки в карманы и тончайших брюк, режиссер курил папиросы Элит и ничуть не заботился о том, что его расстегнутый пиджак мнется, а табачный пепел осыпает завязанным вольным узлом ослепительный галстук. Единственным попутчиком, не смущавшим Лесничева, была Наташа, застенчивая худенькая девушка. У нее все время от ветра из окон растрепывались волосы и по нескольку раз в день попадали в глаза песчинки. Однажды Лесничий помог ей вынуть песчинку из глаза, но тоже смутился, когда Наташа протянула ему для этого прозрачный, слабо слабонадушенный носовой платок. «Лесовик», — подумал о себе Лесничий, — «чертов провинциал». «Какое славное название! Синие зерки!» — пробормотал режиссер. «Синие зерки! Синие зерки! Синие озера! Это надо запомнить!» «Здесь много озер в этих лесах!» — сказал Лесничий. «А вы знаете эти места?» «Да так, немного. Лет пятнадцать назад я здесь работал», — сажал Лис. «А, это интересно», — протянул режиссер. Но по его лицу Лисничий понял, что это никому не интересно. «Нам чертовски не везет. Что стоило грозе разразиться здесь не сегодня, а завтра?» «Да, действительно досадно», — согласился Лисничий. «Он думал, что вот уже давно собирается съездить в Синезерке на старые места, но все никак не соберется». Вот и теперь поезд простоит в синих зеркалах час-два, пока не починит путь. И кроме знакомой пустынной станции, где по платформе бродят занятые своим делом куры, он ничего не увидит. Да, жаль, вздохнул лесничий. Наташа тоже волновалась. В Крыму она еще не была. Он казался ей синим, туманным, пахнущим гвоздикой. Хотелось поскорее увидеть море. Говорили, что оно открывается неожиданно и похоже на высокую тучу. В Синезерках было безлюдно. В окне у дежурного горела керосиновая лампа. Трудно было понять, наступил ли уже вечер, или темнота пришла от дождя. Дождь стих. Из леса пахло сырыми опилками. Дед Василий привез на станцию дрова. Свалил их, а сейчас притряхивал в тереге мокрое сено и поглядывал на поезд. Куда это только шастают люди? Взад-вперед, взад-вперед. Лошаденка его засунула голову под самые уши в торбу с овсом, торопливо жевала и прислушивалась к бормотанию деда. Ждала привычного окрика. «Но, дьявол! Заелся на казен на харчах!» После такого окрика оставалось только тяжело вздохнуть и понуро тащить телегу по песчаной дороге обратно на озеро. Но дед Василий неожиданно бросил вожжи и заторопился к поезду. Он подошел к освещенному окну мягкого вагона и постучал к стекло. «Петр матвеев крикнул слабым срывающим голосом. «А, Петр матвеев За окном в коридоре стояла Лесничий и разговаривал с Наташей. Лесничий смотрелся в старика и открыл окно. «Не признаешь?» — спросил дед и тонко засмеялся. «А я тебя признал издаля, от телеги. Как привел Бог встретиться, скажи на милость!» «Василий!» – крикнул лесничий. Быстро вышел на площадку, соскочил на песок и обнял старика. «Живешь?» «Живу», – ответил дед, утирая рукавом лицо. «Живу, стараюсь. Смерть около топчется, а в старушку ко мне ей зайти не вдомек». «Забыл ты нас, Петр Матвеев, истинный слов забыл. А без тебя жизнь наша, прям скажу, никудышная». «Чего так? Что у вас неладного?» «Будь-то ты не знаешь». Недоверчиво спросил дед. Будто газет сроду не читал, пет на А что? Ты говори, не оглядывайся. Мне оглядываться не на кого. Наши-то районные на газеты сколько раз печатали, со вздохом дед. Печатали, печатали, а на поверку выходит. Зря старались. Оно и видать. Одной письменностью дело не сдвинешь. Лес не оборонишь. Да ты о чем? спросил лесничий. Ты не крути, ты говори прямо. Дед снял шапку, и бросил ее на черный от нефти песок. «Эх, Петр Матвеев, Петр Матвеев! Лес твой молоденький, приказал долго жить!» «Сгорел?» – испуганно спросил лесничий. «Зачем сгорел?» «Пожара у нас в бог не было. А с этой весны ест его гусеница. Ест как по нарядам. И сейчас, почитай, уже половину съела проклятая. Новый лесовод никак не управится. Все ему ведь шли, ходу не дают». Яду не дают, а он бумажки сюда пишет, туда пишет. И как не придешь, одни у него слова. Нет ответу. Так вот и сидим, порты протираем. Нет ответу, да нет ответу. А лес, громко сказал дед и всхлипнул. Лес мы с тобой, пёт Матвеев, какой нас садили. Сосна к сосне, как красавицы сестры. Ей-богу, верь, не верь, а я как войду в него, шапку скину и стою, как беспамятный. до «Да чего хорош лес!» Дед поднял шапку, осмотрел ее и нахлобучил на свалявшиеся седые волосы. «Что же поделаешь, Василий?» сказал лесничий и оглянулся. На ступеньках вагона стояла Наташа и на морщер в лоб слушала жалобы деда. «Когда отец детей кинет без помощи, сказал горестный дед, так совесть его корит». А к тому же и судит его народным судом. А дерево что? Дерево безгласное. Дерево кому будет жаловаться? Одному мне дураку, лесному обещику. Что же делать, Василий? Растерянно спросил лесничий. Опыление, пробормотал дед, не слушая лесничего. Нынче весной созрела пыльца, задул ветер и понесло ее по надозерам золотым дымом. В жизни я такой пыльцы не видал. Дед помрачнел. — Пётр Матвев, — сказал он моляюще и взял Лесничего за рукав. — О, ваш старика, поедем на озеро, поглядим. Ты мне только скажи, чем его спасать, лес и поезжай себе с Богом, а я как-нибудь сам управлюсь. — Чудак, — сказал Лесничий, — да ведь поезд через два-три часа уйдет. Что ты в самом деле придумал? — Не уйдет, — уверенно сказал дед. — Некуда ему идти. Путь на два километра размытый. Завтра в обед уйдет, не ранее. Лесничий снова оглянулся на Наташу. Она все так же, наморщив лоб, смотрела на деда. «Пойдем к дежурному», — сказал решительный дед. «И ежели есть у него малейшая совесть, он тебе подтвердит. Ну, пойдем». «Что мне с тобой делать?» — рассердился Лесничий. «Запутал ты меня своими разговорами». «Поезжайте, Петр Матвеевич», — сказал неожиданно Наташа. «Успеете». «Вы думаете, успею?» — спросил Лесничий. Засмеялся и повторил. «Вы думаете, успею?» «А можно и мне поехать с вами?» спросила Наташа. «Эх, барышня красавица, товарищ дорогой!» сказал дед и низко поклонился Наташа. «Как же тебя не взять за такое верное слово? Поедем. Пока мы по лесу туда-сюда будем шастать, ты у озера поживи. Озеро у нас серебряной водой. Нету такого во всем Советском Союзе». «Ну, пошли дежурному», сказал лесничий. «Запутал ты меня, старика окончательно». Дежурный сказал, что путь не починит раньше завтрашнего полудня. Весничий, дед и Наташа уехали на озеро. Отъезд этот вызвал среди пассажиров неодобрительное недоумение. Лошаденка тащила телегу, не торопясь. Колеса скрипели по заросшим травой темным дорогам. Тишина, она казалась Наташе глубокой, как ночная вода стояла в лесах. Только в сирых перерезках изредка кричали с какие-то птицы полночи тучи ушли, и над вершинами сосен начало переливаться холодными огнями неба Но Наташа не узнавала звезд. В созвездии запутались ветвяк деревьев и потеряли знакомые очертания. Лесной край, загадочный и огромный, как океан, простирался вокруг в сумраке ночи, в запахе прелии мокрой листвы, в остром воздухе никем не потревоженных чащ, в непрерывном мерцании неба. Наташа говорила шепотом. Да и дед и лесничий тоже говорили в полголоса. «Сторонушка наша заповедная!» – бормотал вздыхал я дед. «Леса эти завалились до самого края земли. Нету их лучше на свете!» «Спи, спи!» – крикнула где-то над головой проснувшаяся птица. «Спи, спи!» «Я и так сплю!» – подумала Наташа засмеялась от неожиданного счастья. Ей даже стало холодно от радости и захотелось, чтобы эта ночь шла без конца, чтобы без конца неторопливо постукивала по корням телега, чтобы все глуше, дремуче делался лес. «Ну, кажись, приехали», — сказал дед. Стало светлее. Наташа оглянулась и ничего не поняла. Звездное небо лежало у самой дороги и тихо плескалась, набегая на невидимый берег. «Озеро», — сказал Лесничий, — «звезд сколько в нем, будто осенью». Тепло залаяла собака. телега остановилась около сторожки, под черными ивами. Где-то на насесте сполошились куры. Дед вошел в сторожку, зажег жестяную керосиновую лампу и посвятил Наташе и Лесничему. Наташа выпила молока, и тотчас уснула на блестящей от старости широкой лавке. Дед положил ей под голову новый армяк. Проснулся на рано. Белое солнце стояло над лесом. В никого не было. Только черный пес сидел под столом и с любопытством, поглядывая на Наташу, вычесывал блох. «Как бы не опоздать!» – спохватилась Наташа, вскочила и поправила волосы. Наташа вышла в прохладные сени. Пес шел за ней и, заискивая, колотил хвостом по ведрам, посваленным на полу хомутам. Никого не было. Наташа открыла дверь на крыльцо и только вздохнула. Круглое, светлое озеро блестело тут же, рядом, за самым порогом, в едва приметном тумане. В озере отражались леса. Вода у белого прибрежного песка была такая чистая, что казалась легкой, невесомой. В ней спали, пошевеливая хвостами, маленькие серебряные рыбы. На берег был вытащен серый от старости рассохшийся челн. Наташа выкупалась в озере, оделась и подошла к челну. На нем еще осталась скамейка. Наташа села на нее. Скамейка была теплой от солнца. В щелях челна проросли высокие цветы и травы. У самых ног Наташи тройным кустом расцветал розовый кипрей. На носу, где Челн был стянут ржавым железным стержнем, рос бессмертник, а сквозь песок на дне Челна пробились кукушкины слезы. Сильно и сладко пахло аиром и сосновыми стружками. Черный пес лег около Челна и зевнул. «А как же поезд?» – подумала Наташа и удивилась. Эта мысль не вызывала у нее никакой тревоги. Так она просидела около часу. Она слышала, как на полянах за озером тихо переговаривались о чем-то своем журавли. Потом отчаянно крякнула утка, и снова все стихло. Первым пришел дед. Он ласково поздоровался с Наташей, сел на песок около челна и сказал. «Ты насчет поезда не опасайся. Дай вот я покурю, запрягу мальчика и свезу тебя на станцию. Поклонюсь тебе вслед. Езжай, живи на теплых морях в городе Золотые Маковки». На живое счастье. А где же Петр Матвеевич? Дед усмехнулся. Сейчас придет. Ему теперь все нипочем. А что такое? Испугалась Наташа. Расскажет, ответил дед, выколачивая треснувшую трубку аборт Челна. Ты слушай. Челна этому сколько готов? Не менее, чем мне. Мы с ним одногодки. Смотри, как зарос всяким цветом, всякой травой. Вот это называется по-нашему дрема, дед показал на кукушкины слезы. Ты погляди на него, на цветок. Днем он дремлет, а как ночь раскрывается, медом пахнет. И так до утра. Правду сказать, худой чем, свое отслужил. Лесовод на медне приезжал, смеялся. Ты бы, говорит, Василий на нем картошку сварил. Чего зря дрова валяются? А я думаю, нет, картошку на нем варить срок не вышел. С этим делом погодить надо. «Жалко?» – спросила Наташа. «Известно, жалко. Ведь ты подумай, истлел в конец, а годится для жизни». «Как это?» – спросила Наташа. «Я не понимаю». «А что тут понимать?» – рассердился сидит «Чем он этот? Одна труха. А в каждом пазу цветок тянется. Так вот погляжу на него. Да нет-нет, и подумаю. Может, и от меня, от старика, тоже для жизни какая-нибудь полезность случится? Вот и стараюсь» и седины не бойся. Главное, чтобы сердце у тебя было в исправности. Верное я слово сказал или нет? верная ответила Наташа и засмеялась. Но то-то. Ты моему слову верь. Подошел Лесничий. Дед кряхтя встал и пошел запрягать мальчика. Лесничий был суров, смущен. Он спросил Наташу, как она спала, выпила ли утром молока и замолчал. Мы не опоздаем? спросила Наташа. «Да нет, не думаю», — ответил Лесничий. Покраснел и добавил, не глядя на Наташу. «Дело в том, что я не поеду». Наташа изумленно молчала. «Да, не поеду», — сказал сердец Лесничий. «Оказывается, тут такая история. Одним словом, без меня у них может ничего не выйти. Пропадет лес. Сам сажал, знаете, жалко». «Я-то это — сказала Наташа. В общем, мне здесь признаться будет лучше, чем в Крыму. Жаль только, пропал путевка. Ну да что поделаешь. А к вам большая просьба. Передайте мой чемодан деду, он привезет. Ну что ж, сказала Наташа и вздохнула. Мне даже завидно. Но, дьявол, хрипло закричал около сорожки дед. Заелся на казенных харчах. Ну что ж, прощайте, сказала Наташа. И робко пожала руку лесничему. Поезд пронесся по плавному закруглению, и Наташа узнала. Вот на этом месте ее вчера застала гроза. Вагоны с лязгом пролетели над маленькой чистой рекой. Наташа успела прочесть на доске около моста запыленную надпись. Река Мошка. Широкая радуга стояла над лесами. Там где-то за озером шел небольшой дождь. Радуга показалась Наташе входом в заповедные таинственные края где хозяйничают Пётр Матвеевич и дед и кричат на рассвете журавлей. Далеко среди зарослей блеснула светлая вода. Неужели озеро? Наташа высунулась из окна и долго смотрела на блеск воды среди листвы, на радугу. И у нее сжалось сердце. Если бы можно остаться здесь до самой осени? Паровоз прощально закричал, И лиса начали прибрасывать его короткий крик. Унесли в непролазные чащи и неожиданно вернули звонким, многоголосым эхом.